Каждый писатель может с легким сердцем признать справедливость этих слов из «Книги мудрости», применив их к себе. Кто много рассказывал, тому многое расскажется. Ничто так недалеко от истины, как слишком укоренившееся мнение, будто писатель только и делает, что сочиняет всевозможные истории и происшествия, снова и снова черпая их, из неиссякаемого источника собственной фантазии. В действительности же, вместо того, чтобы придумывать образы и события, ему достаточно лишь выйти им навстречу, и они, неустанно разыскивающие своего рассказчика, сами найдут его, если только он не утратил дара наблюдать и прислушиваться. Тому, кто не раз пытался толковать человеческие судьбы, многие готовы поведать о своей судьбе. Эту историю мне тоже рассказали, причем совершенно неожиданно, и я передаю ее почти без изменений. В мой последний приезд в Вену как-то вечером Уставший от множества дел, я отыскал один пригородный ресторан, полагая, что он давно вышел из моды и вряд ли многолюден. Однако едва я вошел в зал, как мне пришлось раскаяться в своем заблуждении. Из-за первого же столика поднялся знакомый и, проявляя все признаки искренней радости, которые я отнюдь не разделял, предложил подсесть к нему. Было бы неверно утверждать, что этот суетливый господин сам по себе несносный или неприятный человек. Он лишь принадлежал к тому сорту назойливых людей, что коллекционирует знакомства с таким же усердием, как дети почтовые марки, чрезвычайно гордясь каждым экземпляром своей коллекции. Для этого чудака между прочим, дельного и знающего архивариуса, весь смысл жизни, казалось, заключался в чувстве скромного удовлетворения, которое он испытывал, если при упоминании какого-либо имени, время от времени мелькавшего в газетах, мог небрежно обронить «это мой близкий друг» или «да я его только вчера видел» или «мой друг А говорит, а мой приятель Б полагает» и так до конца алфавита. Знакомые актеры всегда могли рассчитывать на его аплодисменты. Знакомым актрисам он звонил утром после премьеры, торопясь поздравить их. Не бывало случая, чтобы он позабыл чей-нибудь день рождения. Пристально следя за рецензиями, он оставлял без внимания малоприятные, хвалебные же вырезал из газет и от чистого сердца посылал друзьям. В общем, это был неплохой малый, ибо в своем усердии он руководствовался самыми добрыми намерениями и почитал за счастье, если кто-либо из его именитых друзей обращался к нему с пустячной просьбой или же пополнял его коллекцию новым экземпляром. Нет нужды подробнее описывать нашего друга. При ком-то, как в насмешку окрестили венцы, Этих добродушных прилипал из многоликой породы снобов. Любой из нас встречал их и знает, что только грубости можно отделаться от их безобидного, но назойливого внимания. И так, покорившись судьбе, я подсел к нему. Не проболтали мы и четверти часа, как в ресторан вошел рослый господин с моложавым румяным лицом, и сединой на висках. По выправке в нем сразу угадывался бывший военный. Поспешно привстав с места, мой сосед с присущим ему усердием поклонился вошедшему, на что тот ответил скорее безразлично, нежели учтиво. Не успел новый посетитель сделать подбежавшему к Кельнеру заказ, как мой друг при ком-то. Подвинувшись ко мне поближе, Тихо спросил, — Знаете, кто это? Помня его привычку хвастать любым, даже малоинтересным экземпляром своей коллекции, и, опасаясь слишком пространных объяснений, я холодно бросил «нет» и занялся тортом. Однако мое равнодушие только подзадорило этого собирателя имен, Поднеся ладонь ко рту, он зашептал, — это же Гофф Миллер из главного интендантства Ну, помните тот, что в войну получил орден Марии Терезии? Поскольку этот факт, вопреки ожиданию, не произвел на меня ошеломляющего впечатления, господин при ком-то, с патриотическим пылом, достойным школьной хрестоматии, Принялся выкладывать все подвиги, совершенные ротмистром гофмиллером сначала в кавалерии, затем в воздушном бою на Пьяве, когда он один сбил три вражеских самолета, и, наконец, когда его пулеметная рота трое суток сдерживала натиск противника. Рассказ свой господин Прикомта сопровождал массой подробностей. Я их здесь опускаю. И то и дело выражал безмерное изумление по поводу того, что я никогда не слышал об этом выдающемся человеке, которому император Карл самолично вручил высшую австрийскую военную награду. Невольно поддавшись искушению, я взглянул на соседний столик, чтобы с двухметровой дистанции увидеть героя, отмеченного печатью истории но я встретил твердый, недовольный взгляд, который словно говорил, этот тип уже что-то наплел тебе, нечего на меня глазеть. И, не скрывая своей неприязни, ротмистер резко передвинул стул и уселся к нам спиной. Несколько смущенный я отвернулся и с этой минуты избегал даже краешком глаза смотреть в его сторону. Вскоре я распрощался с моим усердным сплетником. При выходе я не приминул отметить про себя, что он уже успел перебраться к своему герою. Видимо, не терпелось поскорее доложить ему обо мне, как он докладывал мне о нем. Вот, собственно, и все. Я бы скоро позабыл эту мимолетную встречу взглядов, Но случаю было угодно, чтобы на следующий день, в небольшом обществе, я оказался лицом к лицу с неприступным ротмистром. В смокинге он выглядел еще более эффектно и элегантно, нежели вчера в костюме спортивного покроя. Узнав друг друга, мы оба постарались скрыть невольную усмешку, словно два заговорщика, оберегающие от посторонних тайну, известную только им. Вероятно, воспоминание о вчерашнем незадачливом своднике в одинаковой степени раздражало и забавляло нас обоих. Сначала мы избегали говорить друг с другом, что, впрочем, все равно не удалось бы, поскольку вокруг разгорелся жаркий спор. Предмет этого спора можно легко угадать, если я упомяну, что он имел место в 1938 году. Будущие летописцы установят, что в 1938 году почти в каждом разговоре, в какой бы из стран нашей испуганной Европы он ни происходил, преобладали догадки о том, быть или не быть, новой войне. При каждой встрече люди, как одержимые, возвращались к этой теме. И порой даже казалось, будто не они, пытаясь избавиться от обуявшего их страха, делятся своими опасениями и надеждами, а сама атмосфера, взбудораженная, насыщенная скрытой тревогой, стремится разрядить в словах накопившееся напряжение. Дискуссию открыл хозяин дома. Адвокат по профессии и большой спорщик. Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытавшее одну войну, не позволит так легко втянуть себя в новую. Едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону. Уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет. В тот самый час, когда сотни, тысячи фабрик занимались производством взрывчатых веществ и ядовитых газов, Он сбрасывал со счетов возможность новой войны с той же небрежной легкостью, с какой стряхивал пепел своей сигареты. Его пломб вывел меня из терпения. Не всегда следует принимать желаемое за действительное, — весьма решительно возразил я ему. Ведомства и организации, управляющие военной машиной, тоже не дремали. И пока мы тешили себя иллюзиями, они сполна использовали мирное время, чтобы заранее привести массы, так сказать, в боевую готовность. Если уже сейчас, в мирные дни, всеобщее раболепство, благодаря самоновейшим методам пропаганды, достигло невероятных размеров, то в минуту, когда по радио прозвучит приказ о мобилизации, надо смотреть правде в глаза, Ни о каком сопротивлении и думать нечего. Человек всего лишь песчинка, и в наши дни его воля вообще не принимается в расчет. Разумеется, все были против меня, ибо люди, как известно, склонны к самоуспокоению. Они пытаются заглушить в себе сознание опасности, объявляя, что ее не существует вовсе. К тому же в соседней комнате нас ждал роскошно сервированный стол. И при подобных обстоятельствах мое возмущение неоправданным оптимизмом казалось особенно неуместным. Неожиданно за меня вступился кавалер ордена Марии Терезии. Как раз тот, в ком я ошибочно предполагал противника. — Это чистейший абсурд, — горячо заговорил он в наше время придавать значение желанию или нежеланию человеческого материала. Ведь в грядущей войне, где в основном предстоит действовать машинам, человек станет не более как придатком к ним. Еще в прошлую войну на фронте мне редко встречались люди, которые безоговорочно принимали или безоговорочно отвергали войну. Большинство нас подхватило как пыль ветром и закружило в общем вихре. И, пожалуй, тех, кто пошел на войну, убегая от жизни, было больше, чем тех, кто спасался от войны. Я с изумлением слушал его, захваченный прежде всего страстностью, с которой он говорил. Не будем обманывать себя. Начнись сейчас вербовка добровольцев на какую-нибудь экзотическую войну, скажем, в Полинезии, или в любом уголке Африки, и найдутся тысячи, десятки тысяч, которые ринутся по первому зову, сами толком не зная почему, то ли из стремления убежать от самих себя, то ли в надежде избавиться от безрадостной жизни. Вероятность сопротивления войне я оцениваю немногим выше нуля. Чтобы в одиночку сопротивляться целой организации, требуется нечто большее, чем готовность плыть по течению. Для этого нужно личное мужество. А в наш век организации и механизации это качество отмирает. В войну я сталкивался почти исключительно с явлением массового мужества, мужества в строю. Оказалось, что за ним скрываются, если разглядывать его в увеличительное стекло, самые неожиданные стимулы, много тщеславия, много легкомыслия и даже скуки, но прежде всего страх, да-да, боязнь отстать, боязнь быть осмеянным, боязнь действовать самостоятельно и, главным образом, боязнь противостоять общему порыву. Большинство из тех, кого считали на фронте храбрецами, были мне лично известны и тогда, и потом в гражданской жизни как весьма сомнительные герои. — Пожалуйста, не думайте, — добавил он, вежливо обращаясь к хозяину, состроившему кислую мину, — что я делаю исключение для себя. Мне понравилось, как он говорил, и я уже собрался было подойти к нему, но тут хозяйка дома пригласила гостей к столу. И так как нас усадили далеко друг от друга, нам не удалось побеседовать за ужином. Только когда все стали расходиться, мы столкнулись в прихожей. — Мне кажется, — сказал он, улыбнувшись, — что наш общий покровитель уже заочно представил нас друг другу. Я тоже улыбнулся, и весьма обстоятельно. Наверное, изображал меня этаким ахиллесом и хвастался моим орденом как своим. Что-то в этом роде. Да, им он чертовски гордится. Так же, как и вашими книгами. Чудак, но бывают и хуже. А может быть, пройдемся немного вместе, если вы ничего не имеете против? Мы вышли. Сделав несколько шагов, он заговорил. Не подумайте, что я рисуюсь, Но действительно, ничто мне так не мешало все эти годы, как орден Марии Терезии. Слишком уж он бросается в глаза. Конечно, по совести говоря, когда мне повесили его на грудь там, на фронте, у меня голова пошла кругом. Ведь, в конце концов, если тебя воспитали солдатом, и ты еще в кадетском корпусе наслышался об этом легендарном ордене, который в каждую войну достается, быть может, какому-нибудь десятку людей, то он и в самом деле кажется звездой, упавшей с неба. Да, для двадцати восьмилетнего парня это кое-что значит. Вы только представьте себе. Стоишь перед строем, все смотрят, как у тебя на груди вдруг что-то засверкало, будто маленькое солнце. А его недосягаемое величество — Сам император на глазах у всех поздравляет тебя, пожимая руку. Но, видите ли, эта награда имела смысл и значение только в нашем армейском мире. Когда же война кончилась, мне показалось смешным ходить весь остаток жизни с ярлыком героя, только потому что однажды всего каких-нибудь 20 минут я был по-настоящему храбр но, наверное, не храбрее, чем тысячи других. Просто мне выпало счастье быть замеченным. И, что самое удивительное, вернуться живым. Уже через год мне осточертело изображать ходячий монумент и смотреть, как люди из-за кусочка металла на груди взирают на меня с благоговением. Меня раздражало постоянное внимание к моей персоне. Это и послужило одной из причин того, что я очень скоро после окончания войны ушел из армии. Он немного ускорил шаг. Я сказал, одной из причин, главное же была иного порядка, личного. Она вам будет, пожалуй, еще более понятнее. Главная причина заключалась в том, что я сам слишком сомневался в своем праве называться героем. Во всяком случае, в своем героизме. Я-то лучше всяких зевак знал, что этим орденом прикрывается человек, меньше всего похожий на героя. Скорее, наоборот. Он один из тех, кто, очертя голову, ринулся в войну только потому, что попал в отчаянное положение. Это были дезертиры, сбежавшие отличной ответственности а не герои патриотического долга не знаю как вы писатели смотрите на это, но лично мне ореол святости кажется противоестественным и невыносимым и я испытываю огромное облегчение с тех пор как избавился от необходимости ежедневно демонстрировать на мундире свою героическую биографию меня и по сей день злит когда кто-нибудь занимается раскопками моей былой славы. Признаться, вчера я чуть не подошел к вашему столику, чтобы отругать этого болтуна, похвалявшегося мною. Почтительный взгляд, который вы бросили в мою сторону, весь вечер не давал мне покоя. Больше всего мне хотелось тут же опровергнуть его болтовню и заставить вас выслушать, какой кривой дорожкой я, собственно, пришел к своему геройству. Это довольно странная история. Во всяком случае, она показала бы вам, что иной раз мужество — это слабость на выворот. Впрочем, я мог бы вполне откровенно рассказать вам ее. О том, каким ты был четверть века назад, можно говорить так, словно это касается кого-то другого. Располагаете ли вы временем, чтобы выслушать меня? И не покажется ли вам это скучным? Разумеется, я располагал временем. В ту ночь мы еще долго бродили по опустевшим улицам. Встречались мы и в последующие дни. Передавая его рассказ, я изменил лишь немногое. Гусаров назвал уланами, предусмотрительно изменил расположение гарнизонов, и уж, конечно, не стал упоминать настоящие имена. Но нигде я не присочинил чего-либо существенного, и вот теперь предоставляю слово самому рассказчику.